Эпилог. Годвин и Глориана уехали не солоно хлебавши. Мстислав ещё настучал северному про их милые забавы с чужими фамильярами. Так что вампиры по возвращении ждёт сначала головомойка, а потом дознание, что, кого, как. Мне их совершенно не жалко. За а л ь ф о н с нас, конечно, отругали, но не сильно. Альфонсо Досилова да и в Совете всем надоел хуже г о р ь к о редьки. Да и поди удержи члена Совета, когда тот желает поехать на свидание к женщине. Он и слежку бы засек, и г о л о в ы им поотрывал, и нам тоже. Все это отлично понимали, поэтому ограничились устным выговором. Да и если вампир из Совета не может себя защитить, грош и ему цена. Мы, естественно, каяться тоже не стали. В остальном все тихо и спокойно. Мои родные вернулись домой. Дед о чем-то говорил с Мечиславом, Наверное, опять за меня вычитывал. Мы, кстати, с вампиром пока обращаемся друг с другом, как с бокалами из богемского стекла. Очень осторожно и бережно. в я ч е с л а в пока не делает попыток меня соблазнить. Я не делаю попыток забраться под корягу и стараюсь разобраться в своих чувствах. Раньше я думала, что ненавижу его. Потом мне стало все равно. Только связываться не хотелось. И отторжение было не мое. Раздражает, нервирует. А вот теперь... Когда я поняла, что могу его потерять, что-то шевельнулось глубоко внутри. Я готова была порвать нашу связь, но когда я знала, что он останется жив, а смерть Мечислава... Пережила бы я ее или нет, и какой кусок моей души ушел бы вместе с этим зеленоглазым вампиром? Сплошные вопросы, а ответов пока нет, и я не тороплюсь их искать. Мне страшно, страшно любить, страшно опять бояться потерять. Страшно потерять себя в его объятиях. Страшно. Перечислять мои страхи можно часами. Е-ей, поход к зубному врачу обходится мне намного спокойнее. Настин и дети абсолютно здоровы и являются оборотнями. Они даже родились уже с полным набором клыков. А мальчик попытался цапнуть за палец врача. Одним словом, наследственность. Константин счастлив. Сейчас детей воспитывает он, а Настя проводит свои дни в оздоровительном лагере подальше от города. Месяца три она будет превращаться совершенно неконтролируемо, поэтому пока ей лучше держаться подальше от детей. С другой стороны, техника сейчас творит чудеса, и подруга каждый день наблюдает своих отпрысков через skype Я один раз поприсутствовала, чуть не удавилась. Столько сюсюканий с обеих сторон я уже лет восемь не слышала, с тех пор, как к нам приезжала тетя Таня. Что подруга, что Константин готовы меня на руках носить, поэтому я сократила наше общение до минимума. Вот у них головы на место встанут, и будем дружить дальше». Мечислава результат опыта очень порадовал. А вот мой рассказ про мишек — наоборот. Вампир твердо решил выяснить, с кем из совета и как связаны наши мохнаты, не друзья. И ведь выяснит, не мытьем, так к а т а н и е м когда и главное придет-таки к нам. А она придет. Я бы поставила на это кончик хвоста от своего зазеркального зверя. не сможет остаться в стороне, когда речь пойдет о ее ребенке. Тем более рассказы о Насте широко разошлись по городу, и ко мне уже явились две тигрицы с той же просьбой. Мы с Питером активно работаем над амулетами. Пока что лучшим камнем для них является лунный камень в серебре. Плохо другое. Больше недели наши совместные поделки не живут. Так что либо Ишак, либо Падишах, либо мы с ним. Мы с ним не сдаемся. Рано или поздно мы поймём, в чём наша ошибка, и сделаем всё правильно. Шарль пока не помогает нам, но у него есть более важные дела. Шарль по-прежнему живёт вместе со мной. Мы уже привыкли делить одну кровать на двоих. Вот только одеяло и подушки у нас разные. Мы, увы, собственники. Всё тянем на себя. в я ч е с л а в его даже не ревнует. Шарль действительно стал мне братом, взамен с л а в к и э т о так, по сути». А вот что касается формальностей, рано или поздно мне придется рассказать обо всем деду. И лучше рано, чем поздно. Поэтому дракоша все силы отдает на то, чтобы узнать современный мир. Он планирует получить образование, попутешествовать, да много чего. Не сразу. Сейчас ему очень хочется познакомиться с моей семьей и стать своим. И чем чаще я гляжу на дракона, сосредоточенно листающего очередной учебник, тем больше мне нравится эта идея. Будет решено множество проблем. г д е то появится наследник. Дракон сможет легализоваться в современном мире. Вот только контактные линзы носить придется. Но это пустяки. У него их уже три пары. Серые, синие и зеленые. На выбор. Я доздала экзамены. В институте все спокойно. Вообще в человеческой половине моей жизни или там уже осталось меньше половины, царит тишина и благолепие. И мне это нравится. А вот там... где дело касается вампиров. С м е д в е д и ц а м и пока тишина и покой. На дворе середина ноября, а вот сыны не там. Молчат м о х н а т ы Ну и пусть молчат, пока зубы торчат. Рано или поздно мы все равно выясним, кто у них там такой сильный, что может повлиять на решение совета. Этой проблемой как раз занимается Владимир. Борис пока еще не вернулся из Тулы. Эдуард начал туда переезжать со всей своей компанией, но пока он еще вынужден жить на два дома. И Борис вынужденно помогает ему во всем и вся. Ладно, пусть так. Владимир, я полагаю, рано или поздно что-нибудь да накопает. Вампир, он добросовестный, хоть и зануда, справится. Вадим занимается пока убийцей нашего снайпера. Но все идет к тому, что у б и в ц ы не найдут. Уборотни след взять не смогли. Слишком там много было набрызгано какой-то пакости. Свидетелей тоже отыскать не удается. Но кто-то же сделал нам такую бяку. Кто? Как минимум у нас есть один враг, хотя это я оптимистка. Скорее всего, их не меньше десятка или двух. Но пока они себя не проявят, остается только ждать. С в я ч е с л а в о м мы видимся три раза в неделю. Вампир ведет себя просто идеально. Не тащит меня в постель, не заваливает совершенно неотложными делами, даже не издевается по поводу и без повода, и иногда становится похож на человека, что только радует... Видимо, это его благодарность за спасение жизни. Надолго ли его хватит? Что до наших отношений? Мне очень сложно определить, что я к нему чувствую. Сначала было раздражение. Потом, после смерти Даниэля, я его просто ненавидела за то, что он жив, а вот Даниэля больше нет. Потом стала работать вместе с ним. Сначала через силу, но со временем... Со временем я начала уважать этого вампира. Да... Мячеслав раздражает меня своей максисексуальностью. Да, он выводит меня из себя. Он дразнит меня, вышучивает, действует на нервы, ругается, смеется, спорит. Я не могу ненавидеть вампира, который так заботится о своих подчиненных. О ком-то больше, о ком-то меньше. Но все же, все же, сам он может делать все, что угодно. Но он не станет пытать, мучить, издеваться напрасно, как тот же Альфонсо Досилва. Да Он будет отдавать приказания и ждать их выполнения, но может и выслушать оправдание. Мечислав по-своему справедлив, а за своих он кому угодно глотку перервет. Вампиры и оборотни это отлично знают, а еще имеют возможность сравнить и очень ценят Мечислава. Никто другой им не нужен. Да, я начала уважать этого вампира. А потом, когда его ранили и он мог умереть, мне стало страшно. «Дико страшно. Я не могла и не хотела его терять. Пусть он будет хоть самим дьяволом, а ведь это далеко не так. Но без него мой мир станет намного хуже, страшнее, беднее. Пусть он живет, а в своих отношениях мы как-нибудь сами разберемся. В конце концов, когда он ведет себя как человек, он даже становится мне симпатичен. К сожалению, это бывает крайне редко. Мне просто нужно время, чтобы разобраться в себе. Сколько...» Сколько даст судьба? А сегодня я иду ужинать к маме и деду. ш а р ы остаётся дома, то есть во всемирной паутине. У деда было спокойно. Мы сидели за столом, жевали изумительно запечённую мамой свинину, перебрасывались шутками. И так легко было представить, что ничего не происходило, что у меня нет ни одного шрама, что мне даже ещё двадцати не исполнилось. «О чем замечталась мелкая?» «О прекрасном принце?» Тут же отреагировала я. «Хочешь, свозим тебя в Англию? Там у них еще один бесхозным бегает». «Чарли?» Я откровенно не помнила, как там зовут младшего принца, и фыркнула. «На кой н мне сдался?» «Видела я его старшего брата по телевизору. Там уже лысина светит. Думаешь, младший лучше?» «Ты с лысиной собираешься жить? Или с человеком?» «Юлька, хочу правнуков». Я пожала плечами. «Хочешь, сделаем. Сейчас приду домой, подвешу объявление в инете». «Эй-эй-эй, отца изволь выбирать тщательно, чтобы не пил и не курил, и всегда цветы дарил. Зарплаты хватит, с остальным сама разберешься». «Разберусь». «Вот и прекрасно. И я хотел поговорить с тобой по одному делу. К нам едет». «Нет».